Глава 8. Шар – идеальная форма. В космосе почти не бывает ничего острого и угловатого, кроме кристаллов и обломков камня. В природе часто встречаются предметы и существа удивительной формы, однако особенно много круглого. Список всего шарообразного практически бесконечен. От мыльных пузырей до наблюдаемой Вселенной как таковой. Простые физические законы очень способствуют возникновению именно сфер, а не других геометрических форм. Это настолько очевидно, что мы, когда ставим мысленные эксперименты, зачастую предполагаем, что что-то имеет форму сферы, именно для того, чтобы уловить основные принципы и закономерности даже если знаем, что на самом деле предмет совсем не шарообразен. Короче говоря, если не понимаешь, что происходит в случае сферы, нельзя претендовать на то, что разбираешься в базовой физике предмета. Сферы в природе создаются под влиянием различных сил, например, поверхностного натяжения, которое хочет, чтобы предметы были как можно меньше по всем направлениям, Поверхностное натяжение жидкости, создающее мыльные пузыри, стискивает воздух со всех сторон. Цель пузыря – в считанное мгновение хватить заданный объем воздуха поверхностью минимальной площади. Так пузырь получится максимально прочным, поскольку мыльной пленке не придется растягиваться и становиться тоньше насущно необходимого. Простые вычисления, которые под силу старшекласснику покажут – что единственная форма, дающая при заданном объеме минимальную площадь замкнутой поверхности – это идеальная сфера. Более того, можно было бы экономить миллиарды долларов ежегодно на упаковочных материалах, если бы всю упаковку и для перевозок, и в магазинах делали шарообразной. Скажем, содержимое большой коробки кукурузных колечек – Для завтрака легко уместилась бы в сферическую пачку радиусом 12 сантиметров. Однако практические соображения берут верх. Никто не хочет гоняться за шарообразными продуктами по проходам супермаркета, если они случайно упадут с полки. На земле изготавливать шарики можно промышленно. Например, если капать отмеренные дозы расплавленного металла в глубокую шахту. Как правило, капля, немного поколыхавшись, принимает сферическую форму, но ей нужно еще некоторое время, чтобы застыть, прежде чем упасть на дно. На орбитальных космических станциях, где все предметы ничего не весят, можно просто аккуратно брызгать отмеренными количествами расплавленного металла во все стороны, а потом спокойно ждать. Шарики будут висеть в воздухе и остывать, и в конце концов превратятся в идеальные сферы. Поверхностное натяжение сделает за вас всю работу. Крупные космические объекты становятся круглыми благодаря сговору энергии с гравитацией. Гравитация – это сила, которая заставляет вещество схлопываться по всем направлениям. Но она не всегда побеждает, поскольку химические связи твердых тел очень прочны. Гималаи выросли против земного тяготения благодаря прочности кристаллических пород. Но прежде чем восхищаться величественными горами на суше, следует учесть, что расстояние от дна глубоководных океанских впадин до вершин высочайших гор составляет примерно 20 километров, а диаметр земли около 12 тысяч километров. Так что, Все это гигантские высоты и глубины лишь с точки зрения крошечных людишек, копошащихся на поверхности, а как космический объект, Земля на удивление гладкая. Если бы у вас был супер огромный великанский палец, и вы провели бы им по земной поверхности вместе с горами и океанами, Земля показалась бы вам гладкой, словно бильярдный шар. Шикарные дорогие глобусы, на которых вылеплен земной рельеф, Это грубейшее преувеличение. Вот почему Земля из космоса выглядит точь-в-точь -точь идеальной сферой, несмотря на все свои горы и долины, а также на то, что она слегка сплющена с полюсов. Там тому же земные горы сущая ерунда по сравнению с горами на других телах Солнечной системы. Самая высокая гора на Марсе, гора Олимп, имеет высоту почти 20 километров, и ширину основания почти 500 километров. По сравнению с ней гора Маккинли на Аляске – низенький муравейник. Космический метод строительства гор очень прост. Чем меньше гравитации на поверхности объекта, тем выше получаются горы. Земные горы не могут быть намного выше горы Аверест, иначе нижние слои скальных пород поддадутся и просядут под весом горы. Если гравитация на поверхности твердого тела достаточно низка, химические связи в скальных породах сопротивляются давлению собственного веса пород. А тогда возможна практически любая форма. Две самые знаменитые небесные несферы – это Фобос и Деймос, спутники Марса, несколько похожие на апельсиновые дольки. На Фобосе, средний диаметр которого 22 километра, Человек весом в 70 земных килограммов весил бы всего 115 граммов. В космосе поверхностное натяжение всегда заставляет каплю жидкости принимать форму сферы. Если видишь маленькое твердое тело подозрительно шарообразной формы, резонно предположить, что оно приобрело ее в расплавленном состоянии. Если у капли или у комка вещества очень большая масса, Они могут состоять практически из чего угодно, а уж гравитация проследит, чтобы они стали шарообразными. Большие массивные облака газа в галактике могут слипаться и образовывать почти идеальные газовые сферы звезды. Но если звезда оказывается слишком близко к другому объекту со значительной гравитацией, сфера искажается, вещество звезды отрывается от нее. Когда я говорю «слишком близко», то имея в виду слишком близко к полости роша другого объекта это область, названная в честь математика Эдуарда Раша, жившего в середине XIX века, который изучал гравитационные поля в окрестностях двойных звезд. Теоретически полость Раша это объемная оболочка в виде гантели, окружающая любые два объекта, которые движутся по орбитам друг вокруг друга. Если газообразное вещество из одного объекта выходит из своей оболочки, оно падает на второй объект. Это сплошь и рядом случается у двойных звезд, когда одна из них разбухает, становится красным гигантом и переполняет свою полость роша. Тогда форма красного гиганта перестает быть сферической и напоминает вытянутую конфету трюфель. Более того, то и дело случается, что одна из звезд в паре черная дыра, положение которой может определить только потому, как она обдирает свою компаньонку. Спирали газа, тянущиеся от гиганта, через его плоскость роша разогревается до колоссальных температур и сначала начинает светиться, а потом исчезает в недрах черной дыры. Звезды галактики Млечный Путь образует большой плоский диск. Соотношение диаметра к толщине у него составляет тысячу к одному. Так что наша галактика – площадь самого плоского блина на свете. Это даже больше похоже на какую-нибудь тортилью. Нет, диск Млечного Пути точно не сфера. Однако, вероятно, изначально наша галактика тоже была шарообразной. Как она стала плоской, понять нетрудно. Представим себе, что когда-то галактика была большим шарообразным облаком коллапсирующего газа, которое медленно вращалось. При коллапсе шар вращался все быстрее и быстрее, как фигуристы, когда они прижимают руки к телу, чтобы ускорить вращение. Галактика естественным образом сплющилась с полюсов, а центробежные силы предотвращали коллапс в центре диска. Так что если бы Колобок увлекся фигурным катанием в раннем детстве, когда его еще не испекли, плохой конец у сказки настал бы еще раньше. Все звезды, сформировавшиеся в облаке Млечного Пути до коллапса, вращаются по широким высокоскоростным орбитам. Оставшийся газ, легко налипающий сам на себя, будь то в воздухе сталкиваются две горячие зефирины, застревает в середине диска, и отвечает за все последующие поколения звезд, в том числе и за Солнце. В наши дни Млечный путь не схлопывается и не расширяется, поскольку представляет собой гравитационно созревшую систему, где звезды, вращающиеся по орбитам над и под диском, можно считать скелетом первоначального сферического газового облака. В целом вращающиеся предметы уплощаются – И именно поэтому диаметр Земли от полюса до полюса меньше, чем диаметр экватора. Не очень заметно, всего на 0,3%, примерно на 40 километров. Однако Земля маленькая, по большей части твердая и вращается совсем не быстро. В земных сутках 24 часа, так что наша планета переносит то, что находится у неё на экваторе со скоростью всего-то 1600 километров в час. Сравним хотя бы громадную стремительно вращающуюся газовую планету Сатурн. Сутки на Сатурне пролетают всего за 10,5 часов, так что его акватор вращается со скоростью 35 тысяч километров в час, а диаметр от полюса к полюсу на целых 10% меньше, чем в середине. Эта разница заметна даже в маленький любительский телескоп. Сблёснутые сферы принято называть сжатыми сфероидами, а сферы, вытянутые от полюса к полюсу, вытянутыми сфероидами. В обычной жизни прекрасными, пусть и несколько гротескными примерами обеих геометрических форм служат гамбургер и хот-дог соответственно. Не знаю, как вам, а стоит мне отведать гамбургер, как я сразу же вспоминаю о Сатурне. Чтобы оценить темп вращения далеких космических объектов, мы вычисляем силу действия центробежных сил. Возьмем, к примеру, пульсары. Вращаются они со скоростью больше 1000 оборотов в секунду, так что мы понимаем, что сделаны они не из обычных стройматериалов, иначе разлетелись бы в клочки. Более того, Если бы пульсар вращался еще быстрее, ну, скажем, со скоростью 4500 оборотов в секунду, его акватор двигался бы со скоростью света. Так что сразу понятно, что вещество пульсара не такое, как у других звезд. Чтобы представить себе пульсар, нужно мысленно утрамбовать массу Солнца в шар размером с Манхэттен. Сложно? Тогда попробуйте вообразить 100 миллионов слонов в тюбике от губной помады. Чтобы достичь такой плотности, придется сжать все пустое пространство вокруг атомных ядер и между электронами, вращающимися по орбитам. При этом почти все электроны, отрицательно заряженные, окажутся прижаты к протонам, положительно заряженным, и получится шар из нейтронов, нейтрально заряженных, с невообразимой гравитацией на поверхности. При таких условиях горный кряж на нейтронной звезде может быть, не выше толщины бумажного листка. А на восхождение на него у вас уйдет больше сил, чем на земле, на восхождении на гору высотой в 5000 километров. Короче говоря, там, где гравитация сильна, все высокое склонно проваливаться и заполнять низины. Прямо-таки библейская картина. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, Всякий дол да наполнится, и всякие гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Исайя 44. Вот отличный рецепт изготовления сферы. Именно поэтому мы считаем, что пульсары – самые идеальные сферы во Вселенной. При изучении богатых скоплений галактик их общая форма о многом говорит астрофизикам, Одни лохматые, другие растянуты тонкими волокнами, а третьи словно огромные диски. Ни одно из этих скоплений не приняло стабильность с точки зрения гравитации сферическую форму. Некоторые из них так растянуты, что составляющие их галактики не смогли бы за 14 миллиардов лет возраст Вселенной пересечь их из конца в конец. Мы делаем вывод, что скопление таким родилось – поскольку у взаимного притяжения между галактиками не хватило времени, чтобы повлиять на форму скопления. Однако есть и другие системы, например, красивое скопление волос Вероники, с которым мы познакомились в главе о темном веществе. Они сразу говорят нам, что стали шарообразными благодаря гравитации, поэтому все галактики в их пределах движутся в разных направлениях с равной вероятностью. Однако в таком случае скопление не может вращаться достаточно быстро, иначе оно бы сплющилось, как сплющилась галактика Млечный Путь. Скопление волос Вероники, как и Млечный Путь, представляет собой зрелую гравитационную систему. На астрофизическом жаргоне подобные системы называются релаксировавшими, что означает сразу многое, в том числе неожиданные обстоятельства, что что средняя скорость галактик в таком скоплении служит прекрасной мерой общей массы, несмотря на то, что в объектах, по которым вычисляется эта средняя скорость, содержится весьма малая часть этой массы. Именно поэтому гравитационно релаксировавшие системы так хорошо выдают наличие несветящегося темного вещества. Я вам больше скажу. Если бы не релаксировавшие системы, мы бы, вероятно, и по сей день не открыли вездесущее темное вещество. Самая большая и совершенная сфера на свете, всем сферам сфера, это вся наблюдаемая Вселенная. Куда бы мы ни посмотрели, галактики удаляются от нас со скоростью, пропорциональной расстоянию до них. Как мы узнали из первых глав, это знаменитый признак расширения Вселенной, который открыл Эдвин Хаббл в 1929 году. Если свести воедино Эйнштейновскую относительность, конечность скорости света и пространственное разрежение массы и энергии, как следствие расширения Вселенной, в каждом направлении от нас на каком-то расстоянии скорость удаления галактик достигает скорости света. На этом расстоянии и дальше свет от всех объектов теряет всю энергию, не успев долететь до нас. Поэтому Вселенная за пределами этой сферической границы в сущности невидима и, насколько мы можем судить, непостижима. Согласно одному из вариантов, не теряющей популярности идеи множественной Вселенной, ее составляют не отдельные Вселенные, а изолированные, не взаимодействующие друг с другом, карманные пространства в пределах одной непрерывной ткани пространства-времени. Как будто море, в котором плавают корабли, находящиеся друг от друга так далеко, что их круглые горизонты не пересекаются. С точки зрения каждого корабля, без дополнительных данных, он единственный в океане, но на самом деле все корабли плавают по одной и той же воде. Сферы – богатейший теоретический инструмент, позволяющий принципиально решать самые разные астрофизические задачи, Однако нельзя творить себе кумира из сферы. Мне то и дело вспоминается старый анекдот о том, как повысить надои. Специалист-скотаот скажет, рассмотрим рацион дойной коровы. Инженер предложит, рассмотрим конструкцию доильных аппаратов. А астрофизик сходу начнет, рассмотрим сферическую корову в вакууме. В каждой шутке есть доля правды.